Глава седьмая. «Сюда бы машины наши!» — крикнул бежавший рядом со мной Слива. «Там пулеметы! Мигом бы всех этих тисминиганов завалили!» С этим я не мог не согласиться. Но наши тачки остались там, перед въездом. И сейчас позвать их сюда у нас нет абсолютно никакой возможности. Надеюсь, мы так отобьемся. Тем более нас по дорогам внутри этих пещер водили — Я совсем потерялся Хрен выйдешь отсюда Грачий туман периодически проводили переклички И мы все отзывались Все целые А раненых и тем более убитых нет Все-таки огнестрельное оружие Дает большое преимущество Чем эти стрелы и сети И тут позади себя мы услышали Звук клаксона Обернувшись я увидел Приближающийся к нам Один из их самодельных грузовиков Сдается, что в той жизни это был наш Урал. Только теперь у него полностью не было кабины, кузова или что там сзади было. Ровная площадка. За рулем гном. Рядом еще двое. Фары есть. Дуга над водителем и пассажирами. На ней еще штук шесть фар. За сиденьем небольшой кран. Этакая местная воровайка. Кран они явно уже сами туда присандалили. Почему именно Урал? — Да потому что, когда он рядом с нами остановился, я увидел его колеса, а на них это автоматическая и принудительная подкачка шин. Да и звук мотора явно ураловский. «Дук — Дук! — заорал во все горло слива. — Точно! За рулем сидел наш знакомый, с ним мы познакомились одним из первых. Рядом, видать, два его корефана Дук стал ожесточенно махать нам руками, показывая то на сарай, то на кузов позади себя. Господи, шипзик такой, как он вообще этой махиной управляет. Тачка же нереально здоровая. Ничего, сидит вон, рулит и не на педали жмет. Впрочем, разглядывать, как он там ей управляет, нам некогда. Собравцы первые запрыгнули на эту площадку. Мы со Сливой Нямой забрались следом, потом быстро втянули всех остальных гномов, которые были в этот момент с нами. Блин, за что тут держаться-то? Ровная поверхность. Хотя нет, вон по бокам крепления небольшие есть, типа перил. Только нам, они по пояс. Короче, вцепились в них. — Давай, братан, жми к сараю! — заорал слива мне на ухо так, что я аж пригнулся. — Замочим этих птиц! Урал взревел двигателем и поехал вперед. Нам осталось проехать чуть больше ста метров. Я вцепился руками в эту дуку позади сиденья. У сидящих гномов в руках я увидел что-то типа арбалетов, только посередине у каждого арбалета был небольшой барабан. Походу, эти их штуки тоже умеют стрелять очередями. Итак, что там с этими птицами? Пока собравцы, держась одной рукой за перила, а второй стреляли из калашей, полетающим и орущим над нами птицам, я стал смотреть, что происходит там, перед этим сараем. Ту птицу, которая сунула башку внутрь этого сарая, походу грохнули. Вон ее жопа торчит, и крылья она распластала по крыше, и не шевелится. Видимо, там все-таки внутри ей смогли дать отпор. Вторая с крыши, увидав приближающийся наш грузовик, взмахнув крыльями, взлетела. А вот та, которая пыталась прорваться внутрь земли, нас не видела. Когда мы приближались к сараю, Дук и не думал тормозить. Я только подумать успел, что он ее задавить хочет. Как хрязь, мощный бампер буквально подмял ее под машину. Крик, треск костей птицы, грузовик даже подбрыкнул на ней. «Вон еще одна скотина!» — заорал няма, показывая рукой в сторону. «Точно! Вон еще одна птица копошится в кустах. Кажется, она там рвет кого-то». Тут же услышал свист. Быстро посмотрел на гномов. Они втроем из кабины вели огонь из своих этих арбалетов, пикирующей на нас птицы. — Собор воздух на десять часов! — заорал я, а сам спрыгнул с машины. — Слива за мной! Пацаны тут же перенесли свой огонь на эту пикирующую хренатень. И вовремя. Гномы, конечно, много стрел выпускали, но эта птица какая-то больно хитрожопая оказалась. Она петляла в воздухе, делая хаотичное движение из стороны в сторону. Я за доли секунды перед тем, как спрыгнуть с грузовика, увидел, как из этих их арбалетов навстречу птице устремились десятки стрел. И на поясе у гнома висят еще по два таких барабана. Няма быстро положил свой печенек на дугу, разбив одну из фар, и выпустил длинную очередь прямо в птицу. От стрел-то она, может быть, и успевала уворачиваться. А вот от пуль точно нет, реакция не та. Да и она далеко не ниндзя. Короче, пока мы со Сливой бежали к этим кустам, я сзади услышал грохот и радостная мата пацанов. Нет больше этой птицы, завалили они ее. Мы со Сливой быстро разошлись в стороны, все так же видя только копошачуюся в кустах птицу. Точно кого-то жрет, падла. Вон как башкой туда-сюда бьет. Походу, рвет кого-то и куски глотает. Недолго думая, мы с моим телохранителем буквально впрыгнули в кусты. Птица несколько секунд нас не замечала. Она была всецело поглощена процессом поедания пищи. Она ела гнома. Он прямо в ее лапах был. Она буквально разорвала его мощными когтями, а ее клюв завершил начатое. — Ах ты ж падла! — заорал слива. Я только два своих МП-5 скинуть успел, а слива — калаш. С пяти метров мы расстреляли ее. Я от злости старался попасть ей в голову. Слива лепил в корпус. Мало того, что ее снесло выстрелами, так еще от моих очередей ее башка буквально развалилась на части. Она просто лопнула. Птица даже пикнуть не успела. Набок на землю она упала уже мертвой. «Двоих завалило, сволочь!» — быстро сказал Слива, рассмотрев трупы. «Сзади нас раздалось шуршание, и через кусты к нам сюда прибежали Дук и еще один гном». Увидав своих мертвых сородичей, оба что-то зло забулькали, а Дук еще несколько стрел садил в уже мертвую птицу. Всем внимание!» — зашипели наши рации голосом грача. «Птицы улетают, их атаку мы отбили». Осмотреться, собрать пострадавших гномов, оказать помощь, раненых птицы наездников добить, пленных не брать. — Двадцать одну птицу мы и гномы приземлили, плюхаясь рядом с нами на бревна около этого сарая, устало сказал Апрель. После боя мы, как могли, помогали гномам. Но как только птицы улетели в сторону гор, Из пещер тут же показалось большое количество машин гномов. Гномы тут же начали помогать своим раненым и наводить порядок вокруг. Мертвых птиц цепляли за грузовики и болоком утаскивали куда-то в сторону. Наши мушкетеры успели надергать у них перьев и теперь ходили довольны. У паштета в руках уже веер из перьев. Немцы сидят и смотрят на упыря тот высунув язык, старательно делает себе какую-то хрень на башку из перьев, как у индейцев. Да и несколько гномов сидят вокруг них и с интересом смотрят за упырем. Ну, а мы все сидели на бревнах и переводили дух. Рядом с нами были те гномы, которые участвовали в только что прошедшем бое. Пацаны трепались с гномами, что-то им рассказывали. У некоторых еще не прошел адреналин, и они делились впечатлениями и друг с другом, и с гномами. Ну, а гномы булькали что-то в ответ. «Много нас тут собралось. Вон и тачка их рядом стоят. Но гномы молодцы. Их несколько сородичей продолжают наблюдать за небом. В этом сарае, к которому мы так спешили и успели вовремя, как я и предполагал, оказались те, кто в момент нападения птиц были на поле. Птицы, походу, это видели и попытались туда прорваться, чтобы полакомиться. То, что птицы едят гномов, мы уже тоже видели. Гномы восхищенно смотрели на нас. Детишки без опаски подходили к нам, что-то булькали, улыбались. Маленькие такие, от горшка два вершка. Но, блин, очень непривычен у них внешний вид, конечно. Качки тоже мне. «У них двенадцать убитых», — подошел к нам в отаре. «Думаю, если бы не мы, погибших бы больше было». — Да это и так понятно, — махнул рукой грач откинувшись на бревне и держась на колени свой автомат. — Наши хоть все целые, хорошо. — А птички-то опасные, — прищурившись, рассматривая горы, куда они улетели, — сказал Туман. — Интересно, как часто они так нападают? — Надо сюда как-то машина наша пригнать, — произнес Апрель. — Я пешком назад не пойду. Они нас водили по каким-то катакомбам. «Ватария», — обратился к нему, — «как бы нам с ними потрещать-то?» «Думаю, что сейчас как-нибудь попробуем», — кивнул он головой. Посмотрев туда, я увидел, как к нам идет процессия. Впереди шествовали трое уже знакомых нам старцев. Вместе с ними еще штук тридцать гномов. Все те из гномов, которые в этот момент были с нами, тут же поднялись со своих мест и побросали свои дела. Дуб, который сидел рядом со мной и любовно поглаживал свой арбалет, также поднялся. У меня, если честно, даже сил не было о чем-то с ними разговаривать. Настолько этот бой нас вымотал всех. Плюс перед этим еще драка была, тоже подустали. Да и настучали наши много. Вон пока тут сидели, апрель футболку скинул. Весь левый бок сплошной синяк. Его, видать, очень хорошо отоварили этими дубинами. Да и у меня руки-ноги болят. Хорошо, что хоть основные удары по Вронику прилетели. На гномах-то особо повреждений не видно, тела-то у них черные. Не, я, конечно, видел тут нескольких и перевязанных, и с мордой перекошенной. Сразу понятно, что это фингалы от нас. Но ничего, враждебности не было. Мы друг друга хорошо в драке помяли. Эта процессия подошла к нам и остановилась. Мы как-то тоже решили подняться со своих мест. Старец, который танцевал с Ватари, опять что-то забулькал. Вот что он говорит? Ни хрена же непонятно. Булькает и булькает. Ватари, переводи, — подколол его Слива. Старец говорил недолго, минут пять. Пару раз махнул руками, показал наваляющуюся вдалеке дохлую птицу, затем на горы, в сторону которых уцелевшие птицы улетели. Затем замолчал и поклонился. Следом за ним поклонились и все остальные гномы, которые в этот момент тут присутствовали. «О как! от нас! Тоже неплохо!» «Я знаю, что мы друг друга не понимаем», прокашлявшись начал говорить я, «но думаю, что со временем мы найдем общий язык». Короче, мы следующие минут десять или двадцать пытались до них донести, что мы от них хотим. «Как об стену горох все было!» пока Ватарий не догадался взять прутик и не начал рисовать на земле то, что нам надо и что мы хотим. Получалось криво, но, судя по кивающим бошкам гномов, они нас поняли. Первым делом мы стали им рисовать про наши машины, типа нам их сюда надо. Старец кивнул, и грач, позвав двоих наших, отправил их в сопровождении двоих гномов за нашими тачками. Стали рисовать дальше. Техника, инструмент с этим оказалось сложнее, пока кто-то из наших бойцов не притащил из одного из сараев дрели болгарку. Гномы, как увидели инструмент, сразу смекнули, что его нам нужно много и рабочего. Потом дело и до техники дошло. Тут бразды правления, вернее рисования, в свои руки взял апрель. А тут еще гномы притащили бумагу и что-то сильно смахивающее на карандаши. Ну и, само собой, у нас нашелся тот, кто более-менее умеет рисовать. Ну и поехали дальше. Рисовали им технику и ставили знак вопроса, и руками так в сторону делали. Типа, что хотите взамен? Гномы тут же сообразили, что мы хотим с ними торговать. Сразу заулыбались, закивали. Короче, как мы и думали, они все стали тыкать наше оружие. Жаль, у нас золотишка нет, можно было бы им торговать. А гномы торговцы те еще оказались. Мы прямо упарились с ними. Первым делом в Атаре каким-то образом выцеганило у них кучу инструмента. Два бульдозера и два подъемных крана. Нарисовав все это на листочке и показав на мертвых птиц. Старцы с готовностью закивали головами. А вот потом торговля началась, вернее, торг. А нам же еще их растения нужны. Я уже начал волноваться, где там наши машины. Как мы услышали мощный гудок нашего плаща, и из пещеры сюда стали выезжать наши тачки. И вот тут, когда гнома увидели наши тачки, они охренели. Мы же на плаще были. Две навары, два рама и две багги. Хорошие такие багги, пятиместные, с пулеметами наверху. Машины остановились около нас, и из тачек стали вылезать наши водители и еще несколько человек-бойцов, которые также с машинами оставались. Ну, скажу вам так, вид у наших ребят был немного растерянный. — Это что за детский сад? — стоя на подножке своего грузовика спросил мага. — Гномы или эльфы, или хоббиты какие? — спросил другой боец, оглядываясь вокруг. Мы негромко рассмеялись. — А это что за индейцы еще? — ткнул пальцем в сторону водитель Навары. Блядь, я как туда посмотрел, сразу понял, что это за индейцы. Наши мушкетеры уже все щеголяли в этих перьях. Сделали они все-таки себе их, и несколько гномов вон такие же себе сделали. А штук шесть детишек гномов носятся вокруг нас, воткнув себе по одному перу волосы. «Ох, мужики, долго рассказывать!» — вздохнул врач. «Тут столько приключений у нас было!» «Э-э-э, вы куда полезли-то?» — услышал я крик маги. Несколько гномов уже забрались на его плащ, другие уже в кузове навары. Еще двое лежат под доджами и рассматривают там подвеску. Вы видели, сколько там техники у них? воскликнул водитель доджа, покосившись на снующих туда-сюда гномов. В общем, пришлось нашим водителям показывать свои машины. Даже старцы и те полезли и в плащи, в джипы. Народу собралась куча. Мне кажется, из пещер сюда вообще все гномы вывалились. Вокруг нас стояла ужасная бульканье. Мы все боялись, как бы они чего не сперли. Мало ли у них ручонки уволокут, что. У нас же в тачках и оружия куча, и боеприпасов, и вещей. Грач даже несколько пацанов на машины посадил, чтобы они хоть чуток, на посматривали за этими шипстиками. Старцы, видимо, смекнули, для чего мы посадили туда своих людей и пару раз что-то громко сказали. Гномы разом притихли, затем кивнули и вновь стали булькать, обсуждая что-то между собой. А самый главный старец встретился со мной взглядом, улыбнулся в свою бороду, кивнул мне, словно говоря, не боись, все будет путем, у вас ничего не пропадет. Также я обратил внимание, что с десяток гномов непрерывно смотрят за небом. Да и потом, после того, как они на нас все посмотрели, стали потихоньку группами уходить в сторону пещер. Смотрю, старцы нам машут, типа пошли с нами в пещеру и там поедим. Не, я в ваша эти пещеры не пойду. Тут же включил заднюю Грач, увидав их предложение мне и тут неплохо. Старцы начали тыкать рукой в небо и махать руками, типа птицы прилетят, всем а Мы поржали, конечно. Те из гномов, что увидели эту картину, не понимающие, уставили на нас. Грач, позвал я его. — Че? Покажи им, что такое миниган и корт. — Да легко. — Мага, выгони плаща вот сюда, — он показал ему рукой. — Зеленую навару рядом. Цель — вон так куча мусора. Куча мусора была, мне кажется, метров в двустах. Какие-то камни, бревна, большая такая куча. — Бойцы, убрать гномов с линии огня и сделать коридор, — гаркнул грач на всю округу. «Так, малыш, и ну-ка в сторону, кыш, кыш!» — начал махать слива руками, отгоняя гнома в сторону. «Дук, иди сюда!» — позвал я нашего знакомого. «Гук!» — ткнул пальцем своего знакомого, подошедший Дук. «Этот Гук тоже протянул мне свою руку для рукопожатия. Оказывается, у них тут также мужчины здороваются». Я незамедлительно пожал ее и представился. Оба гнома стоят меня по бокам. Блин, они мне оба едва до подмышек доходят, но крепкие засранцы. Оба в каких-то жилетках, вон мышцы на руках какие, да и грудная клетка хорошо развита. Арбалеты они уже куда-то свои скинули, и за спиной у каждого сейчас висели ножны. А в них по нихреновому такому-то пару, плюс на поясе по два ножа. Только они не по бокам, а справа у них висят. Штаны такие же ботинки, как и у большинства тут. Оба чисто выбриты, волосы длинные. Косички из них не сделаешь, просто уши прикрывают. Кстати, они не ушастые, уши прижаты к голове. Как я уже говорил, на рожу они нормальные абсолютно. А когда улыбаются, вообще милашки. Но внешность, конечно, у них очень непривычная. И у обоих на их массивных и толстых шеях висят неплохие такие золотые цепи а у Гука еще печатка на пальце. Док посмотрел на мои МП-5, вздохнул и, отведя взгляд, стал смотреть за тем, как наш красавчик черный плащ и навары встают на указанные им позиции. «Старцы, или как вас там, мать вашу?» — крикнул туман делом. «Идите сюда!» Троица как будто поняла, что зовут их, и они подошли к нам. Мы встали справа от плаща, вон клёпо залез в турель на крышу плаща и взялся за ручки минигана. Кто забрался в кабинку Навары с кортом, я не видел. Остальные гномов ребята поставили около машин. Одна из наших баги быстро скаталась к этой куче мусора, сделала вокруг нее круг, убеждаясь, что там нет гномов, и вернулась назад. Подъезжая сюда, водитель показал большой палец, типа «Все окей, можно полить». Клёпа, давай, — скомандовал в рацию играть, — короткую очередь, потом корт, потом по длинной очереди, и потом лупите, чтобы там все разметало. — У кого РПГ под рукой есть? — У нас! — тут же услышал я радостный голос, и к нам выбежали паштет и упырь. У каждого на плече уже было по РПГ. Спустя несколько секунд к ним присоединились мамуля и одуван. Каждый нес по три выстрела, а котлета нес в обеих руках бензопилы. — По моей команде по одному выстрелу в кучу, — сказал грач паштету и упырю. — И попробуйте мне только промазать. Все чики -пуки будет, — Все чики-пуки будет с деловым видом, — хихикнул паштет. — Не понял, — поднял брови грач. — Так точно, — гаркнула наша троица мушкетеров. Хотя нет, немцы тоже вон гаркнули с акцентом. Но вытянулись по стойке смирно и так же сказали. Я отвернулся, пряча в улыбку. — Клёпа огонь! — повторил грач. Гномы с огромным интересом смотрели за нашими приготовлениями. Думаю, они поняли, что мы им сейчас что-то покажем. Я еще успел оглядеться вокруг нас. У они, уже облепили все постройки вокруг нас. А некоторые из них особо смелые, уже на тачках сидят. Много их тут собралось, очень много. Думаю, все жители этих пещер. Я даже так прикинуть ты не могу, сколько их. Двести, триста, много короче. Клёпа выпустил короткую очередь по куче мусора. Спустя доли секунды пули врезались в эту кучу, и от нее полетели куски камней и щепки. Гномы вздохнули и выдохнули. Потом немного поплевался корт. Еще круче эффект а потом еще по короткой очереди из каждого пулемета. И потом они влепили вдвоем. Блядь, грохот-то какой! Куча прям на глазах уменьшалась. Ее буквально разворотила разбросало в разные стороны. Гномы взорвались от криков, как какие спортивные болельщики. Только я подумал, чтобы они свистеть не начали, как стоящие рядом со мной Дук и Гук дунули. Да-да, они не свистнули, они именно дунули. Я, конечно, много раз слышал, как свистят люди, но любой из этих гномов заткнет своим умением свистеть самого хорошего свистуна за пояс. Да громко-то еще так. Мне кажется, раза в три точно громче у них свист получается. Когда тут многие из них сейчас свистеть стали, то я сначала перестал слышать пулеметы, хотя от них грохот тут полно, а потом и все вокруг себя. Они буквально оглушили нас. Это какая звуковая атака. Я шуши руками прикрыл. Да и многие из пацанов уши свои прикрыли. Блядь, как же они громко свистят-то. В каком-нибудь помещении точно оглохнешь, никакая звуковая граната не нужна. Вон, один из гномов свистнет, и ты глухой. А если штук пять их свистнет, то и глаза нахрен лопнут. Или с испугу полные штаны наложишь. Тут я увидел, как грач махнул рукой мушкетёрам. Те быстро вышли вперёд на пару метров, присели на колено, и у каждого на плече было по РПГ. Прицелились, реактивные гранаты ушли в кучу. Сдвоенный взрыв, куча перестала существовать. Ох, как хорошо, что я затнул уши ещё сильнее. Свист поднялся такой, что, мне кажется, даже пыль на земле поднялась. Прям не гномы, а соловьи-разбойники какие дуг с гуком повернулись ко мне, и глаза светились от счастья. Они буквально горели огнем. И в них было столько радости, что на пятерых хватит. Увидав, что я морщусь и зажимаю уши, оба разом перестали свистеть и сделали виноватое лицо. «Я чуть не оглох нахрен!» — заорал Сливый. «Вы хоть предупреждайте!» «Да уж!» — теребя свое ухо, — сказал Апрель. «Громкие ребятишки!» «Ну, как вам?» — спросил ватари у старцев, показывая на кучу и в небо, изображая птицу, махая руками. Старики стояли и кивали головами, и двое из них хлопнули в ладоши, типа «да», впечатлили. — Еще бы, это вам не калаши и даже не печенек, из которых мы только что по птицам стреляли. Там либо очереди из минигана просто перережет птицу, так как он выстреливает хреновую тучу пуль в секунду, Либо птицу эту просто разорвет, если в нее две-три пули корда прилетит. Ящера разваливаются на составляющие только так, когда в них кордов попадают, а птички, ну, чуть больше ящера. Ох, теперь они у нас будут такие пулеметы просить. А ребята за пулеметами еще так стволы в небо задрали и крутанулись пару раз вокруг своей оси, типа небо надежно прикрыто. Главный старец махнул рукой и что-то сказал стоящим рядом с ним нескольким своим сородичам. Те улыбнулись, кивнули и тут же, сверкая пятками, побежали к ближайшей своей машине. Спустя небольшое время машина развернулась и уехала в сторону пещер. — Мне вот эти их трубы очень интересны, — тнул них пальцем туман. — Как они их так сделали, что они очередями стреляют? — Арбалеты видел их? — спросил колючий. Они тоже очередями стреляют. Тут я поймал взгляд Дука и Гука. Блин, ну и имена у них. Оба смотрели на мои МП-5. Хотите попробовать? Спросил я у них, снимая с себя оба автомата и протягивая им. Оба тут же кивнули. Только Гук взял автомат, а Дук ткнул пальцем моего коротыша. Я незамедлительно вытащил укороченный помповик и дал его в руки Дуку предварительно, правда, разрядив его. То же самое я сделала с автоматами. «Кстати, Грач», — окликнул я его, — «когда ты нам там орал, чтобы мы сдавались, ты сказал, что они знают, что такое огнестрельное оружие. Но у них я его что-то не вижу. Чего ты это взял?» «Мы по длинному коридору шли», — вздохнув, начал свой рассказ Грач. «Лампочки вроде горят, но освещение так себе». Ну, тут эти гномы и стали на нас сети свои сверху кидать. Кто-то из ребят успел огонь из автомата открыть. Так они сразу, видать, сообразили, что эти штуки у нас опасные. Он потряс в своих руках калашу И после того, как сети на нас накинули, тут же стали оружие из рук выбивать. Особо не церемонились. Он задрал рукав на своей цифре и показал нам руки. Они до локтя у него все все никак были. — Дубинами своими в раз руки осушали, — добавил Митяй. — У меня снайперка длинная, я с ней сразу в сети этой запутался. А тут эти как горох сыпятся сверху. Когда ли по рукам в раз винтовку отпустил? — Да-да, — поддакнул еще один из наших бойцов, который был в команде грача. — Хорошо, что хоть не топорами своими били, а то бы нам точно хана была бы. — У меня тоже вон руки в синяках. Он также показал нам руки, и у него также они в синяках все. Как они только не убили никого из наших. Никого не покалечили, не понимаю я. И когда мы дрались с ними, все вон на своих ногах стоят и передвигаются. Сильные они все-таки, — продолжил грач. Меня, когда сеткой накрыли, один мой автомат цепился. Я назад его тащу, так он, несмотря на то, что мне пупок дышит, так дернул меня, что я вместе с сеткой улетел. «Тут да. Тут я не мог не согласиться насчет их силушки. Крепенькие ребятишки!» «Итак, смотрите сюда!» — обратился я вновь к Дуку и Гуку. «Тебе тоже хочется пострелять?» — услышал я голос тумана. Около него также стояли пару гномов и показывали пальцем на калашник. «А вон того гнома в жилетке и со шнурками на боку я помню. Он тоже оттис вместе с нами отбивался!» Все-таки молодцы эти гномы. Не струсили, не разбежались. Хотя, мне кажется, любая из птиц сможет любого из них проглотить и даже не подавиться. Даже когда к нам летела птица, практически прижавшись к земле, и гномам меня на нее показали, они не отступили, не разбежались в разные стороны. Они только топоры покрепче свои взяли и, кажется, готовы были на нее броситься. Это я их уже с ног собою снес. Хорошие они ребята и бойцы. Короче, смотрите сюда. Начал я им показывать на прицел, на спусковой крючок и рассказывать им. Правда, они нифига не понимают. На, Саш, протянул мне колючие две дощечки. Он уже успел вырезать из какой-то фанерки прицел и мушку. Спасибо, поблагодарил я колючего. Затем несколько минут я терпеливо показывал гномам то на фанерке, то на прицел и мушку на автомате. Типа их надо совместить и нажимать. Обоим дал прицелиться из автоматов и пощелкать в холостую курку. Оба, проделав это пару раз, кивнули. Хотя почему оба? Вон остальные гномы тоже проходят ускоренный курс молодого бойца с нашими пацанами. — Ох, надеюсь я, что когда они сейчас стрелять начнут, никто из них не пристрелит кого-нибудь или себя, или товарищу своему чего-нибудь не отстрелит. Какой грохот издает наше оружие, они уже слышали не так давно, так что выстрелы их не испугают. — По одному патрону им пока зарядите, — крикнул туман. Несколько гномов по нашему распоряжению и указке притащили и свалили метрах пятидесяти пару бревен и несколько камней, Пусть них сначала стреляют. Остальная масса гномов стояла сзади. И вот он момент. Я зарядил по одному патрону магазина МП-5, показал, как держать, как целиться. Дук и Гук повторили все в точности. Дук все на помповик мне показывал, типа дай патроны, но пусть сначала с автомата стрельнет. — Все готовы, — рявкнул грач. — врач. Да вроде как, — ответили мы практически хором. «Давайте, мужики, или кто вы там?» — хихикнул Слива. «Бах! Бах! Бах!» Над долиной раздалась куча одиночных выстрелов. «Только не свистите, мать вашу! Опять!» — запоздало крикнул Слива. Но было поздно. Видимо, от избытка эмоций, от того, что штук двадцать гномов одновременно стрельнули, они дунули. Да-да, они не засвистели, они снова дунули. Я только успел заметить, как после выстрела у Дука и Гука тут же заблестели глаза, и они набирают воздух в грудь. Твою же мать, я только уши успел зажать. Как же они дунули, офигеть! Мне кажется, я свои пальцы прямо до мозга себе впихнул в уши и еще на пару шагов от них отошел. Громко, очень громко они свистят. Хватит свистеть, мать вашу! Заорал слива, отбирая у гнома и махая перед ними, показывая то на уши, то грозя кулаком.